Глава шестая. Новобранцы. Толпа увеличивалась с каждым мгновением. Возле щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек. Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его вызывающую грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и не обратил никакого внимания на этого человека. Свернув на стекольную улицу, толпа прошла мимо подъезда Курфейрак. — Это очень кстати, — сказал Курфейрак. — Я забыл дома кошелек и потерял шляпу. Он оставил толпу и, шагая через четыре ступеньки, Взбежал к себе наверх. Он взял старую шляпу, кошелек И захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, Который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, Его окликнула привратница. «Господин да Курферак!» «Привратница, как вас зовут?» Вместо ответа спросил Курферак. Привратница опешила Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен. Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите, в чем дело. Что такое? Здесь кто-то вас спрашивает. Кто такой? Не знаю. Где он? У меня в Привратницкой. К черту! — крикнул Курфейрак. «Но он уже больше часа вас ждет», — заметила привратница. В это время из коморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский «Можно видеть господина Мариуса?» «Его нет. Вечером он вернется?» «Не знаю», — ответил Курферак и прибавил. «А я не вернусь». Молодой человек пристально взглянул на него и спросил, «Почему?» «Потому. Куда же вы идете? А тебе какое дело?» «Можно мне понести ваш ящик? Я иду на баррикаду. Можно мне пойти с вами? Как хочешь». — ответил Курфирак. — Улица свободна, мостовые для всех. И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними. Толпа никогда не идет туда, куда хочет. Мы уже говорили, что ее как бы несет ветер. Она миновала Сен-Мери и оказалась сама хорошенько, не зная каким образом, на улице Сен-Дени.